Глава двадцать восьмая. Нападение. Ватута выскочил вперёд и встретил двоих нападавших, а третьего Катерина сбила молниями с ног. Любава посмотрела на свои ладони, затем на Лихо, и что-то начала шептать. Голос её становился всё громче, и пока Ватута вытаскивал меч из бескровной груди поверженного врага, перешёл в крик. Катя, прикрывавшая своим телом недвижимого меньшу, Наконец прислушалась к словам. Ведунья повторяла одни и те же строчки. «Стоит дуб не нак не одет, Под тем дубом куст, Под кустом злат камень, На том камне лихо сидит, Не лежит, не катится, бок валится, По злат камню песком рассыпается, Не стать песку костью, Не стать водицей кровью, Не восстать лихой сырой земли». Фёдор, опёршийся о колени В попытке перебороть накатившую дурноту, Поднял голову. Восставшего мертвеца он уже сегодня видел, теперь вот колдовство подоспело. Переступая с ноги на ногу, Любава водила перед собой руками, и, следуя за её пальцами, в воздухе появлялись линии и солнечные пыли. Другого определения искатель подобрать не смог. Пыля седала на траву и светилась. Ведунья пошла вперёд, а лихо отступал, вытаскивая нож из глазницы. Он утер рукавом кровавое месиво с лица, закрыл и открыл века. Люди увидели новый глаз сужающимся от солнечного света черным зрачком. Но тут уродца начало ломать. Он неестественно наклонялся в стороны, причудливо выгибались его руки и двигалась голова, и видно было, что заговор Любавы на него действуют. А ведунья не останавливалась, чертила обережные линии и заговаривала. «Уходи, лихо, во темные болоты, в глубокие озеры, за темные бары, за быстрые реки, поперек моего слова ни кость, ни плоть!» Монстр завизжал и бросился на ведунью, но перейти светящейся линии не сумел, оскалился и ткнул пальцем в сторону Кати. Потом развернулся и побежал с поля боя. Бежал уродец очень быстро, и только сейчас стало заметно, что кругом него желтели и жухли трава и деревья. С ближних сосен, цепляясь бессильно раскинутыми крыльями за мелкие ветки, начали падать птицы. Крестьянский конь, доставивший чудовище к землянке, повалился на бок и забился в предсмертных судорогах. Лихо был в ярости. — Ох, Любавушка, не попасться бы тебе под горячую руку! — вот тут обнял подругу. Сзади их окликнул Фёдор. «Нужно убираться отсюда. Если Одноглазый приведёт подмогу, нам не сдобровать. Помню, Вату-то, помню, что и в Пеленице может быть сейчас опасно, но там дружина». Следопыт кивнул. «Выбирать? Так меньше из зол». Он повёл дрожащую любовь к землянке, обнимая и поглаживая по плечу. Мёртвые воины лежали неподвижно. Воевода-то ковылял до одного из них и нагнулся, пытаясь рассмотреть лицо. Абсолютно чёрные. Похожие на мокрую речную гальку глаза были устремлены в небо. Жуткое зрелище. Неслышно подошёл Ватута. Что, следопыт, не видали мы этакой-то жути? Кащеева войска! Под недоумённым взглядом товарища Ватут размахнулся топором и отсёк голову убитому, указал на срез. — Ни кровушки, ни сукровушки. Где-то есть колдун посильнее Любавы, раз целое войско из земли поднял. Кощей, не иначе». «Да уж, кощей мы ещё не встречали». Подумав, воевода тронул соратника за плечо. «Остальным тоже руби, друже. Им всё едино, что с головой, что без, а мне спокойнее». Собирались без лишних слов, стараясь не смотреть в сторону обезглавленных мертвяков. Катя подвела послушного и безмолвного меньше к телеге, усадила рядом с Фёдором, и друзья отправились в пеленицу. «Слушай». «У меня пробел в знаниях. Что это за неубиваемый циклоп?» «Курсант Балашова. Фольклор нужно знать. Лихо. Монстр, которого невозможно убить. По крайней мере, известными тут способами». Фёдор покачал головой. «Вот тебе и не сказка». «Ну, не бессмертный же он?» «Да нет, конечно. Любава ему вкатила по первое число. Заговоры его останавливают, откидывают в пространстве». Говорят, что он в берлогу может залечь и проспать много лет, а потом снова зло до да беду людям нести. Это тебе лучше у ведуньи спросить. Искатель поморщился от боли. Телега подпрыгивала на ухабах. У нас всего несколько часов, Кать. Соберёмся и уйдём тихо. Если я доживу до города после такой тряски. Доживёшь. Кто меня перед комиссией защищать будет? Вышивка опять же... Отчаяние, которое испытывала девушка, просилась наружу, нос щипала, но Катя бодрилась и даже попробовала пошутить. Вышло не очень. Фёдор смотрел на её затылок и слышал всё, о чём Катерина думала. «Бедолага влипла же!» А ведь он её предупреждал. Княжескому престолу подставили стул помельче. На нём выседала первая и вторая княгини, Теперь вот очередь третьей подошла. Сеные девушки зашептались было, что стул день несчастья приносит, но ключница шикнула на них грозно, и сплетницы замолчали, направив всё своё внимание на главных действующих лиц. Супружеская чита в траурных одеждах вошла чинно и, не торопясь, заняла своё место. Предстояло выслушать клятвы от бояр, дружины, городского головы и купцов, а княжеских наместников дожидаться не стали. Днём на городской площади новые правители пеленицы будут обязаны принести обеты верности народу и объявить о тризне и помогути. Рогволдос не юношеское нетерпение. Он даже немного поёрзал на деревянном сиденье, как первокурсник на водной лекции. Бояре подходили по очереди, кланялись на три стороны, произносили традиционные речи, но чёрный искатель чувствовал, как дыбом встают волоски на теле, Надвигалась неясная угроза. Рогволд быстро глянул на Всемилу. Уголки её губ были приподняты в едва заметной приветливой улыбке, допустимой в условиях, когда в соседней горнице лежит мёртвый отец. Но побелевшие костяшки пальцев, судорожно вцепившихся в подлокотник, говорили о едва сдерживаемом волнении, если не страхе. Длинные ресницы дрогнули, и Кнеген посмотрела на мужа испуганными глазами. «Дурно мне!» — прошептала она еле слышно. «Сердце колотится!» Накрыв своей ладонью руку жены, Рогволк попытался согреть ледяные пальцы. Словно не лето за стенами терема, словно и не обливаются потом все присутствующие, мерзнет его ненаглядное. У жены явно проблемы с давлением. Он обернулся и жестом подозвал стольника, юного боярского сына. «Княгиня горячего, взвар неси Живо!» Парень тут же вышел и передал приказ служанке, та метнулась вниз по лестнице. Рогволт оглядел своих подданных. Особо радостных лиц заметно не было, да и не мудрено. Насупленные брови и злобные взгляды нельзя было игнорировать. Заговор, несомненно, плёлся. Похоже, кто-то сейчас дерзнёт заявить о неповиновении. Следующим приносить клятву выходил толстый седой боярин. Высокий воротник кафтана явно мешал мужчине нормально дышать, лицо багровело на глазах, пухлая рука попыталась ослабить застёжку. «Княжна!» — хрипло начал боярин, подчёркнуто обращаясь исключительно к Всемилле. «Верой и правдой служил я отцу твоему, князю Пеленицкому Могути, и тебе, княжна, готов служить, да вот только... вот оно!» Рогволд подался вперёд. «Сейчас начнётся». В дверном проёме показалась девушка с крынкой и кружкой. Она кивнула головой стольнику, подзывая, чтобы передать напиток, но не успела сделать и шага. «Видано ли, чтобы пришлый человек?» Боярин не успел договорить. Девушка неожиданно выронила полную горячего взвара посуду. От грохота вздрогнули не только замершие от напряжения заговорщики, но и все остальные. Служанка с ужасом смотрела в открытое для сквозняка окно и указывала на него дрожащей рукой. Присутствующие стали поворачивать головы, раздались вскрики. Через оконный проём рассматривал людей огромный глаз с чёрным, расширяющимся от недостатка света, веретеном зрачка. Горыныч знал, как произвести впечатление. Пока одна голова заглядывала в окошко, две других распугивали людей во дворе. Толпа горожан, ждущая у ворот известий, стала рассыпаться на грубки. Люди сначала с удивлением, а потом с ужасом слушали путанные объяснения выскакивающих слуг. Змей решил закрепить эффект и, нарочито громко хлопая крыльями, взлетел над княжеским подворьем, сделал круг, накрывая своей тенью бегущих прочь пеленичей, а затем аккуратно сел на место, как послушная собака, ожидающая приказа хозяина. «Ну что? Похоже, это тот самый утёс». Мартин сдвинул на Лобсонца защитные очки. «Похоже. По координатам всё сходится, но нам придётся подняться на самый верх». «Серёг, посмотри, там есть что с собой прихватить в виде балласта?» Наушник помолчал секунд пять, а затем ответил голосом инженера-смотрителя. «Пара валунов, на что-то мне подсказывает, братцы, что вам придётся кидать их в окно быстро и прицельно. Справитесь?» «Справимся. Лайф-капсула». «Ставрушка, не занудствуй, не первый год замужем». Страсть Сергея к старинным присказкам и речевым оборотам заметно обогащала лексикон друзей. «Принято». Друзья поднимались вверх по каменистой тропе. До назначенного времени оставалось ещё несколько часов. Каждый раз, когда на очередном ухабе меньше касался Фёдора плечом или ногой, тело воеводы покрывалось гусиной кожей. Искатель ничего не мог с собой поделать и посмотреть на друга не решался. Дружинник в последнее время отрастил бородку, не стриг кудри и сейчас был похож на хиппи 70-х годов XX -го века в диком наркотическом угаре, возвращающегося домой с очередного музыкального фестиваля. И Фёдор ещё вчера мог бы пошутить над товарищем, а потом примирительно приобнять, но сейчас, ощущая рядом с собой мертвеца, пытался отодвинуться как можно дальше. Катя правила лошадью, но на седаков тоже старалась не смотреть. Лихорадочно перебирая в уме все известные легенды и сказания, она искала хоть какую-то зацепку, способ вывести меньшую из состояния овоща. «Ведь двигались же как-то, слушались приказов неживые воины, лихо!» На подъезде к пеленице Любава придержала кобылу, следом за ней остановил Воронова и Ватута. На немой вопрос встревоженной Кати ведунья ответила кивком в сторону города. «Неладно там. Колдовство черное творится. Едем ко мне, не отставай, девонька». Они въехали во встревоженно гудящую пеленицу, по которой в растерянности, словно случился еще один пожар, метались люди. Пока Ватутов узнавал у стражей ворот причину всеобщей паники, остальная часть маленького отряда двигалась к дому ведуньи. Любава расшевелила уголье в печи, Деловито принялась греметь горшками, а в затылке нарастала боль, и любое замедление движения делало её сильнее. На излишне суетящуюся хозяйку из подлобья смотрел Фёдор. Растревоженная рана болела и могла осложнить переход, а подобного допустить нельзя. Катя усаживала послушного меньшую на лавку у окна. Видно было, как дрожали её руки и как сильно закусила она нижнюю губу. Чтобы не слышать отчаянные монологи в её голове, искатель обратился к ведунье. «Любавушка запамятовал, как травка-то называется, что силы даёт. Напоила бы ты меня, глядишь, и я в защитнике бы встал». «А не воротил от моего варева? Глаза пучил?» «Пучил, было дело. Но помогла травка-то. Вот сейчас кашу справлю и травку заварю». Все трое делали вид, что ничего особенного не произошло. Абсурдности происходящему добавлял бессловесный меньше. Но вот со двора послышался стук копыт, и в дверном проёме показался Ватута. «Я на княжий двор. Бают люди, змея горыночный летел!» Следопыт благодарно кивнул Любави, что молча поднесла ему ковш с водой. Пока друг пил, Фёдор и Катя несколько раз переглянулись. Реликтовый ящер совсем недалеко от них. Воевода было поднялся, но Ватута покачал головой. «Сиди!» «Меньше, что дитё малое, на него надёжи нет. Бабы на тебе, воевода!» И быстро вышел. В горнице повисла тягостная тишина. Колдун проходил сквозь бегущих навстречу испуганных людей, как нож сквозь масло. Его никто не толкнул, не задел, не сбил с ног. Старик высоко держал голову. Настало его время править этой волшебной землёй, и никто не посмеет встать на пути кучка встревоженных дружинников и бояр окружили нового князя и княгиню, выставив оружие. Старик уже точно знал, что дочь Магуты понесла от чужестранца, хотя сама Всемила даже не догадывалась об этом. Колдовство поможет удержать будущую мать в покое и блаженном неведении, пока огненный полос будет наводить новые порядки в пеленице и подчинять своей воле этих жалких людишек. Не надеясь на княжескую охрану, Рогволд прижимал Всемилу к себе, но юная княгиня не дрожала от страха. Она пыталась вырваться и успокоить мечущихся подданных. Серый туман тихо заползал с улицы и стелился низу перед входящим в двери высоким сухим стариком. Большой посох, крепко удерживаемый худой рукой, постукивало деревянный пол, и была в этом звуке угроза всему, чем была наполнена жизнь пеленичей до сего момента. Никто не сумел тронуться с места, туман сковывал ноги, лишал сил и воли. Оставалось только смотреть, как колдун, не торопясь, идет к княжескому престолу. «Зовите меня, господарь! Я не князь, не боярин, не воевода, но теперь все вы подчиняетесь моей воле!» Голос старика звучал молодо и очень убедительно. Вот так должен говорить человек в совершенстве, владеющий вербальными техниками убеждения. Для искателя староват. Рогволд не поддавался массовому гипнозу, но и его ноги приросли к полу, как у остальных. Под рукой не было никакого оружия, кроме кинжала, висевшего на боку. Достать его незаметно не удастся. Старик смотрит на княжескую читу в упор. Внезапно и очень спокойно заговорила Всемила. «Кто-то есть сам гость непрошенный. А обидели тебя чем? Так скажи, воздадим по чести». Усевшийся было на резной трон колдун встал, подошел к княгине и крепко ухватил ее за подбородок. «Хороша». Он провел большим пальцем по полным губам. «Сладкая ягодка, жаль, не мною сорвана. Ну да и на мой век сладости хватит. Умна, хоть и дерзка зело». «Я тебя порядку-то научу». «Ах, хороша!» «Убери лапы своей поганой от моей жены!» Рванулся Беркут вперёд, но туман сковал его до самого подбородка, не давая сделать даже малейшее движение. Старик даже не посмотрел на чужестранца, продолжая обращаться к молодой женщине. «Сочная, белая, очи гневом сверкают. понраву ты мне, настоящая княгиня пеленицы!» «Жалостно вот, что уже вдова!» Невозможность шевельнуться испугала Всемилу. Она чувствовала, как каменеют пальцы. С трудом стряхнув опутывающую пелену, княгиня попыталась ответить, в то время как колдун, наконец, взглянул на Рогволда. «Не тебе, старый пёс, учить меня уму-разуму! Да и не вдова я, а мужнина жена!» Всемила поймала спасительную ниточку и ухватилась за неё. Краешек сознания не поддавался колдовству. Было ли это наследием от матери, или ярость не давала окончательно сдаться? Ответы на эти вопросы женщина дать не могла, но интуитивно чувствовала, что способна противостоять. Колдун, подошедший уже вплотную к Рогволду, удивлённо обернулся. «Девчонка-то непроста. Селёнки какие-никакие имеет». «Ох, и позабавится он с этой зеленоглазкой!» «Мужнина жена?» Старик усмехнулся и ткнул посохом в сторону Рогволда. Мощная волна сбила новоявленного князя с ног, он с грохотом, сшибая лавки, врезался спиной в стену. «Улетай, любимый! Я буду звать тебя и ждать!» Не успевший среагировать на происходящее колдун, обернулся на крик и поразился выражению лица молодой княгини ни страха, ни покорности, лишь любовь и бесконечная вера, светившаяся в удивительных глазах. Уж в этом-то старик толк знал. Его секундного замешательства хватило Рогволду, чтобы обернуться птицей, за пару взмахов крыльев добраться до раскрытого окна, ухватиться когтями за подоконник и, мощно оттолкнувшись, взлететь. С посоха вслед беглецу сорвалась и понеслась ударная волна, но она не достигла цели. Беркут летел к дому Любавы. «Сейчас нужны были союзники, даже если они враги!» Полос ухмыльнулся. Он любил достойных противников. Уж сколько их было на его веку, гниют теперь в сырой земле. И на эту птичку селок найдётся. «А ты, как я погляжу, смуту наводить мастерица, княгинюшка!» Посох противно скрипнул совсем рядом, но Всемила уже не могла повернуть голову. Колдовская сила неумолимо брала верх. «Не снести тебя, девица, в змеиное гнездышко? А ну, отведите ее к Горынычу». Два дружинника с пустыми глазами и окаменевшими лицами сорвались с места и, подхватив княгиню под руки, повели во двор. Не имея сил сопротивляться, Всемила отчаянно боролась с паникой, Было ясно, что колдун подчинит своей воле всех, до кого дотянется. Пеленица в течение пары дней станет совсем другим городом, в котором ни дочери Могуты, ни Рогволду места уже не будет. Выглянувший из конюшни Годя, наблюдал за тем, как опылоумевшие его приятели вели всемилу к трехголовому змею и, не зная, как поднять обездвиженную девушку на спину чудовища, замерли у его лап. Горыныч снова сунулся в окно. «Бери девку!» и на утёс неси». Приказ отца был ясен. Одна из голов раскрыла пасть и наклонилась к княгине. «А ну, не тронь!» Годя шёл на змея, выставив перед собой вилы. Дружинники, не получившие больше никаких команд, безучастно наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая. «Гадина ты, смердячая! Пшёл прочь «Гадина ты, смердячая! Пшёл прочь со двора!» Слезинка сорвалась с ресниц всемилы. Она понимала, что одноглазый конюх жертвует ради неё своей жизнью, что вилами против чудища не повоюешь, но даже слов благодарности произнести уже не могла. Девушка успела зажмуриться, когда змею хватил Годю за голову и поднял над землёй. Горячие густые капли силой брызнули ей в лицо. С трудом открыв глаза, всемила увидела бьющееся в конвульсиях тело из перекушенной шеи толчками вырывалась кровь. Огромная морда с окровавленными зубами подлетела к молодой княгине и бережно ухватила её поперёк туловища. Всемила потеряла сознание. Рогволт не нашёл никого в избе Любавы, но, взлетая с ведуньиного двора, заметил, что Горыныч покидает пеленицу. Птице пришлось изрядно постараться, чтобы нагнать змея, и атаман чуть не рухнул с высоты, когда понял, что за женщина безвольно обмякла в пасти у одной из голов чудовища. Беркут проследовал за похитителем до самого утёса. Он видел, как бережно змей укладывает в семилу на землю, ждал, паря в небе, пока любимая не придёт в себя, наблюдал, как неловко пытается встать и не может. Жива. Пока жива. Стрелой долетев до города, Беркут сел в своем дворе. Рогволт заседлал коней, на которых они с Всемилой приехали со свадьбы, забежал в дом, пошарил в ларце и верхом направился к дому ведуньи. На этот раз он застал Любаву и ее постояльцев на месте. Фёдор как раз пытался проглотить лечебное снадобье, как в горницу буквально влетел Рогволт. — Спросишь с меня за все потом, сейчас помощь нужна. Меньшая и твоя. «Ну и твоя курсанточка тоже. Коней привёл, не спрашивайте, чьи». Из-за печки вышла Любава. «Ишь, голосит, тебе здесь не княжий...» Но её остановил Фёдор. Он прочёл мысли бывшего коллеги. Вот и случай представился. Они уйдут, и если не вернутся, то будут считаться погибшими в неравной борьбе со змеем. «Катя, собирайся, пора». «Куда пора? Куда собирайся?» Любава окидывала взглядом трёх пришельцев из другого мира и потирала ноющий затылок. «Чего удумали?» Всемилу змей Горыныч на утёс унёс Любава. Беркут говорил хрипло, тихо, искренне. «Выручать нужно, один не справлюсь. Княжеский престол колдун занял. Не знаю, кто таков, но сила у него неодолимая. И тебе, матушка, бежать отсюда надобно. Не будет пощады никому. Всех новый правитель под себя подомнёт» видел я, как люди волю теряли. «Беги!» «Я сейчас!» Катя метнулась за сумой, но вдруг развернулась и обняла Любаву. «Матушка, спасибо тебе за всё! Ты самая близкая моя подруга! Я тебя всю жизнь помнить буду!» Затем курсант Балашова вытащила из-за печки заветную суму, и, пока Фёдор доставал и проверял оружие, надела её через плечо, подошла к сидящему истуканам меньше. Присела на корточки, попыталась поймать взгляд — В очередной раз ужаснулась пустоте, поселившейся в любимых синих глазах. Всё зря. История про Франкенштейна, которую они изучали на факультативе, была блестящим вымыслом, как и молнии, используемые для оживления. Стоп! Молнии! Катерина отступила назад и вытянула руки перед собой. Две сферы с треском врезались в широкую грудь меньше, тело а иначе дружинника назвать сейчас было нельзя, дёрнулась, но больше ничего не изменилось. Девушка оглянулась. Три пары глаз наблюдали за её действиями, но никто не произнёс ни слова. Когда двое мужчин и юная девушка выходили из избы, Любава усталым жестом прикрыла ладонью глаза. Вот и всё. На смерть пошли. Видения редко обманывали. Настала пора кровавой брани. Ведунья вздохнула, сглотнула, протолкнув вставший в горле ком. Она не плакала, когда обнимала Катю, когда прижималась к груди Фёдора, и сейчас не будет. чтобы не ни творилось в пеленице, нужно было дождаться Ватуту. В печи подгорала каша. Любава всплеснула руками, схватила ухват и потянула горшок наружу. «Ох и вкусная, поди!» Горшок с грохотом упал на пол, но не разбился. Лишь часть жидкой каши выплеснулась наружу, ведунья обернулась. Прямо перед ней, широко улыбаясь и почёсывая грудь, стоял бледный, запёкшийся в волосах кровью, но вполне пришедший в себя меньше. — Есть, Хоца, матушка, не дашь с голоду помереть?